Если не Пушкина, то кого-нибудь другого стихи. Я вам прочту несколько стихотворений моего любимого поэта и земляка Александра Блока, сказал первым. Этот человек родился и живёт в том же городе, Петрограде, откуда я родом. Вот слушайте. О край небес Звезда Омега, весь в искрах Сириус цветной. Над головой немая вега, из царства сумрака и снега оледенела над землей. Так ты, холодная богиня, над вечно пламенной душой царишь и властвуешь поныне, как та холодная святыня над вечно пламенной звездой. Першин замолк, посмотрел на Кагота и снова удивился его загоревшемуся взгляду. Такое впечатление, что Чукче понимал и чувствовал значение слов. Чтение стихов перемежалось с рассказами Кагота, а буря в ночи, похоже, ещё больше разъярилась. Першин проводил Гайме сына с женой и дочкой Когда он вернулся, выпустивший Чоттагин, Кагот уже лежал в полыги, высунув голову наружу и курил трубку. Кагот молча наблюдал, как першим выбивал из одежды снег, раздевался, потом осматривал Чоттагин, можжевую крышу над головой и думал, что этот тангитан стал похож на чукчу, даже своим повседневным поведением. Так осматриваться в иранге может только человек который давно и основательно живёт в этом жилище чувствует себя в нём настоящим хозяином так ты говоришь что у русских много таких которые сочиняют стихи спросил кагод когда первый разделся и влез в свой гостевой полог И по примеру когот высунулся в чёттагин, чтобы глотнуть перед сном свежего воздуха. Много. Может быть, они как шаманы? Может быть, ответил першин, но в голосе его когот почувствовал усмешку. О чём то? Последнее, спросил когот. А звёздах огод внутренне даже содрогнулся от ответа он чувствовал что эти слова от звёзд как же такое может быть он ведь не знает русского языка как до него может дойти смысл давним давно и где-то очень далеко сказанного может быть те кто сочиняет стихи обладают другими способами общения которых лишены обыкновенные люди. Когот ощутил странное волнение в душе, почувствовал приближение того ветра восторга, который всегда предшествовал возникновению удивительных слов, которые он почитал за веление богов. Он втянул голову в темноту и духоту мехового полога, услышал мерное дыхание лежащей рядом дочери, и беспокойные, и рыдаемые стонами и каким-то бормотанием коляны. Вдруг послышался голос Валь